варилась, развалилась, только на голове и на хвосте держалась. На хрупкой сетке рыбкиного скелета, не оставив ни чешуйки, ни мисинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все, хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались — А когда вываривались и плавали в миске отдельно, большие рыбьи глаза не ел. Над ним зато смеялись. На второй была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная, она и горячая, не невкусная, ни сытости не оставляет. Трава и трава, только желтая под вид пшена. «Придумали давать ее вместо крупы», — говорят от китайцев. А «В вареном весе 300 грамм тянет. Ну, лады. Каша не каша, а идет за кашу». И рационы, и нормирование зависели от самых различных факторов. Прежде всего, от мнения начальства насчет того, какими должны быть нормы. В некоторых случаях нормы на те или иные работы — далеко превышали все человеческие возможности. Так было, к примеру, на строительстве дороги Котлас варкута Выполнить больше 30% такой нормы было немыслимо, так что за эту самую тяжелую работу не получалось пайка больше 400 граммов. На ветке той же дороги в направлении на Халмерю средняя жизнь лагерника длилась 3 месяца. Трагедия состояла в том, что люди готовы были есть все, что угодно. Кухонные и мусорные ящики становились объектами массовых налетов. Если кухонные помои в лагере выливались в выгребные ямы при уборных, то даже и там на помои немедленно бросались группы голодных. Когда показывалась свежая трава, ее рвали, кипятили в жестянках и ели. Интеллигентные заключенные ели траву чаще других, полагая ее безвредной. На самом деле конечный результат питания травой мог быть смертелен. Другие пытались утолить аппетит горячей водой с солью столь же безуспешно. Солженицынский Иван Денисович, даже сидя в том страшном режимном лагере, где прошел его один день, вспоминает свои семь лет на севере как нечто еще худшее. Бывало, бригаду, не выполнившую дневного задания, оставляли на всю ночь в лесу, и гарантийная пайка была там на 100 граммов ниже. На дальнем севере к востоку от Урала существовал ряд лагерей особенно сурового режима, так называемые лагеря строгой изоляции. О том, что там творилось, известно лишь по слухам, поскольку из тех лагерей, Людей ни при каких обстоятельствах не выпускали живыми. Смертность, как говорят, была там непомерно высокой. Норильск был центром группы лагерей, более страшных, чем колымские. Такую же исключительно скверную репутацию имели лагеря на островах Новая Земля. Оттуда возвращались немногие, да и были ли такие... Есть множество свидетельств о специальных штрафных лагерях. После того, как в начале сороковых годов был введен в действие режим каторги, приговоренные к ней, должны были в первые три года спать без матрацев и одеял. Их рабочий день был дольше работа тяжелее и условия хуже. В отдельных лагерях, заключенных, нарушавших режим, заковывали в кандалы до окончания сроков. Особой суровостью отличался женский лагерь в Сталиногорске, ныне Новомосковск. Заключенных женщин посылали на подземные работы в шахты. Во втором лаготделении Алексеевки в Каргопольской группе было полно заключенных иностранцев, которые не успели совершить никаких нарушений в других лагерях, ибо были посланы прямо туда. Тем не менее, этот лагерь считался особо тяжелой штрафной командировкой. В Алексеевке было немало польских евреев, сбежавших от наступавших гитлеровцев,